17 Доминик Доминик понятия не имеет, куда едет. Он подумывает о том, чтобы отправиться на прогулку в парк, но ясно видит, что небо все еще фиолетовое, а на месте солнца желтая дрожа. Не говоря уже о том, что все люди, мимо которых он проезжает на машине, глаз с него не сводят. Охранники предлагали сопровождать его, но Доминик отказался: Ему нужно побыть одному. Похоже, эти записки довели его до ручки. Доминик не собирался повторять судьбу матери, однако шизофрения, видимо, передалась ему по наследству. Во всем виновата генетика. Доминик надеялся, что избежит подобной участи, но горько ошибался. И почему его накрыло именно сейчас? Ведь он чувствует, что победа на выборах близка. Доминик останавливается на парковке напротив кафе «Бин-бар» и заглушает двигатель. Проезжая мимо своего особняка, он поймал себя на желании повернуть к дому и все рассказать Джалин. В прежние времена он мог излить ей душу. Жена обнимала его и говорила, что все будет хорошо, и вместе они непременно прорвутся. Но теперь Доминик был уверен. На сей раз Джалин его ни за что не простит. С этой мыслью он решительно миновал поворот к дому и продолжил путь. Несколько минут Доминик сидит в машине, закрыв глаза. Пусть тревоги ненадолго рассеются в темноте. Но проклятые записки жгут ему карман. Надо бросить их в огонь. Или, может, показать записки какому-нибудь шерифу или офицеру полиции? Пусть проверят, нет ли на бумаге отпечатков пальцев. Но если Доминик обратится к властям, возникнут вопросы. У Доминика нет знакомых полицейских, которые ради него превысят полномочия и сделают все тайком. При желании подобных людей найти можно, однако Доминик – хороший губернатор. Он все делает во благо народа и не допустит, чтобы недобросовестные полицейские правили бал. Нет, вопросов ни у кого быть не должно, все сразу захотят знать, кто такая Брин, и добром дело не кончится. Открыв глаза, Доминик кладет руки на руль и подается вперед. Небо обрело голубой цвет, солнце выглядит ослепительно ярким пятном. Все вернулось в норму. Доминику надо ехать обратно на работу, он снова заводит двигатель, но прежде чем включить передачу, замечает знакомую фигуру, выходящую из кафе. Она идет прогулочным шагом, подмышкой ноутбук в чехле, волосы собраны в два пышных пучка. Эта женщина снова одета во все темное, но вылетает пугало. Перед ним та самая ведьма с митинга. Как ее зовут? Энет? Ева? С быстро бьющимся сердцем Доминик выхватывает телефон, включает камеру и приближает изображение так, чтобы можно было как следует разглядеть лицо ведьмы. Сделанную фотографию Доминик отправляет на временный номер база с надписью Надо узнать, кто эта женщина. Затем Доминик продолжает наблюдать за ней. У тротуара останавливается такси Uber, и она садится на заднее сиденье. Доминик сам не знает, что на него нашло. У него много дел поважнее. Он, черт возьми, губернатор штата, но сейчас ему кажется, что самое главное — проследить за этой ведьмой. Он висит на хвосте у такси, пока машина не тормозит у ретро-мотеля под названием Скарлет Стар». Доминик на парковку не въезжает, он сворачивает на соседнюю улицу и оттуда наблюдает, как ведьма выходит из такси, поднимается по лестнице и легкой походкой направляется к двери номера. Секундочку. Почему эта женщина живет в мотеле? Разве у нее нет дома или квартиры? Выходит, она не из Северной Каролины? Тут Доминика будто придавливает к земле. Он вспоминает слова база о том, что у Брин могли быть друзья, которые знали об их свидании. Неужели она кому-то проболталась? Если да, то этому человеку известно, кто ее пригласил. Но зачем донимать его через столько лет? Пусть у друзей Брин есть вопросы, Почему бы не обратиться к Доминику напрямую? Они же не видели, как Доминик и Баас разбирались с Брин. Эта ночь вообще не должна была закончиться вот так. Произошла кошмарная ошибка. Когда Доминик отъезжает от мотеля, вопросов у него больше, чем ответов. Звонит телефон. Мелиса сообщает ему о встрече в половине первого. Доминик отвечает, что непременно будет, что уже едет, и по дороге ему становится ясно. Он недооценивал эту ведьму. Теперь он должен разузнать о ней все.